— Митя, молодец! — позвонил сразу, как я дочитал рассказ. — Ни секунды и раньше, ни минуты позже. — Но этим польза этого звонка, можно сказать, исчерпывалась. — Значит так, — доложил он, — теперь и я ничего не понимаю. Телефон лени занят. Как-то беспросветно занят, а этого быть не может. Я точно знаю, что ее аппарат поддерживает несколько линий, и Илья вообще отключен. «Честно говоря, я сильно беспокоюсь. Ну, ладно, это мои дела. давай я дам тебе их домашний телефон, и адрес, надеюсь, рано или поздно все уладится, и ребята вернутся домой живые, здоровые, способные внятно объяснить, что случилось, хоть рюкзак заберешь». «Давай», — согласился я. «Лучше пришли, СМС мне записать нечем. Слушай, я уж почти перестал злиться, начал беспокоиться». Может, машину угнали, а их грохнули и спрятали где-нибудь в кустах. Может, мне полицию вызвать? Или как? — Да мне тоже всякая криминальная дрянь в голову лезет, — вздохнул Мисси. — Но вряд ли. Не самое характерное преступление для Германии, мягко говоря. Потом эта версия не объясняет, почему номер ли не занят. Ерунда какая-то. А полиции, не знаю, не знаю, будет ли от них толк. Вот хлопот с ними ты не оберешься. Оно тебе надо». Я все взвесил и решил, что не надо. Тем более в глубине души я по-прежнему был уверен, что меня просто разыграли. Очень глупо и довольно жестоко, но мало ли как развлекаются на досуге успешные ордилеры. Интересно, как они будут выкручиваться, когда их найду. Не стану же закрывать галерею и смываться в Южную Америку ради сомнительного счастья оставить себе мой ветхий лэптоп и трусы и боксеры, — «Ну, ладно, поживем, увидим». «Тогда пойду на трассу», — решил я. «Надеюсь, местное население жальится над заплутавшим в лесу сиротой». «Лучше будет, если ты дойдешь до ближайшей заправки или стоянки. Немцы вот так на дороге обычно не останавливаются, а то на заправку берут охот. «О, Господи!» — вздохнул я. «Ничего себе новость! Ладно, что делать, буду искать заправку. В лесу спать в любом случае холодно пока». «Держись там. Удачи тебе!» — горячо сказал Митя. «Как только что-нибудь выясню, сразу тебе позвоню. И прости, конечно, что подложил тебе такую свинью. Мне в голову не приходилось, что, надеюсь, все как-то разъяснится. Я тоже надеюсь!» — буркнул я. Спрятал телефон в карман и пошел на трассу. «А что мне еще оставалось?» Но хоть тут мне повезло!» Сразу за поворотом обнаружился указатель. Ближайшая заправка в двух километрах. Я приободрился. Два — это не сорок и даже не десять, и зашагал в указанном направлении. На заправке было пусто, в смысле ни одного автомобиля, зато здесь делали приличный эспрессо. А дежурившая за стойкой симпатичная рыжая девушка с глазами цвета ноябрьской травы отлично говорила по-английски. Сообщилось, что мы находимся всего в семи километрах от Эрфурта. Это меня приободрило. Не самый маленький город, все-таки столица Тюрингии, значит, с проходящими поездами все в порядке. Дело за малым добраться до вокзала, ну ж это как нибудь. Мне так хотелось. пожаловаться на злую судьбу, что я усилий воли вернул к жизни свой былой словарный запас и вывалил на рыжую диковинные обстоятельства своего путешествия». Она не только не выказала недоверия, но даже не удивилась. «Люди и искусство, — презрительно сказала она, — от них можно ждать чего угодно. Ненадежный народ. Я знаю, о чем говорю. У меня был бойфренд-художник». Целых три недели, я до сих пор рад, что дешево делал, Никогда не связывайся с художниками, и все будет в порядке. Да это вроде не художники, нерешительно заметил я. Галеристы, бизнесмены должны быть надежные. А нет, без разницы. Здесь все они одинаковые, отмахнулась Рыженька. Забавные, милые, но очень-очень ненадежные. Даже те, кто в музее их работает. У меня была... «Герлфренд и искусствовед диссертацию писала что-то о синем всаднике. Первые два месяца все было хорошо, но потом раз — и устроила мне неприятности в самый неподходящий момент. Совсем твои приятели. В самый неподходящий момент!» — с нажимом повторила она. «Можно подумать, что существуют моменты, подходящие для неприятностей». Я от души посочувствовал симпатичной жертве искусства и выглянул на улицу, откуда доносился шум подъезжающего автомобиля. Моя новая подружка тоже выглянула. Я с ним сама поговорю, — решила она. Скажу, это мой иностранный друг, брошенный в лесу безответственной богемы А тебе, собственно, куда надо? В Эрфурт на вокзал. Это я поняла. А дальше куда? Какой конечный пункт? Хаген. Рядом Дюссельдорф. Дортмунд. «Кёльн тоже более-менее близко подойдет. Вообще любой город, лишь бы с северной рейн Я спрошу, — сказала рыжий. А вдруг он в ту сторону едет? Мало ли. Если что, я готов заплатить за бензин, — сказал я. Благо извлек уже из банкомата пачку наличных. Теперь чувствовал себя богачом. Это, насколько я знаю, принято. Некоторые так делают, — тимнула моя покровительница, а другие еще и кофе с булочкой получают от водителя на прощание. Все принято, все бывает». Ладно, погоди минутку. Я не успел проглотить остатки остывшего кофе. Она уж снова возникла за стойкой, сияющей и торжествующая. Я знал, что тебе должно наконец повезти. А то был бы слишком плохой день. Этот человек едет в Уперталь. Не знаешь, какой город? Ну, неважно. Это гораздо лучше, чем Дюссельдорф и Дортмунд. А тут твоего Хагена пешком можно дойти. Очень близко. Пару остановок электричкой. — Этот господин тебя берет, очень даже рад. Говорит, что его не нужно развлекать, просто в одиночестве в голову лезут грустные мысли. — Ну, бывает, — согласился я. — Спасибо, ты меня натурально спасла. — Не спасла? — Нет, — горячо запротестовал рыжий. — Ты бы и без меня уехал, но, может быть, не так же быстро. А я сделаю, чтобы быстро, потому что глупая, — неожиданно заключила она. Его вопросительно приподнял бровь. Дескать, чему глупый-то? Ты мне понравился, — — объяснила она. — Не знаю почему. Понравился и все. Я захотела тебе помочь. И только сейчас сообразила, что могла бы сделать это не сразу, а, например, через час, чтобы ты еще посидел. Я, честно говоря, совершенно растерялся. Рыженькая немка мне тоже очень понравилась, но задержаться на заправке ради возможности поболтать с ней подольше, так я вопрос не ставил, почему-то в голову не пришло. А по идее, должно было бы. Я тоже глупый, честно сказал я. Тоже не сообразил. Может, но его это, в оперталь потом поеду? Нет, так нельзя. Строго, сказала она. Тебе повезло с попутчиком. Это надо использовать. Когда дают, надо брать. А то в следующий раз ничего не дадут. Она была совершенно права. Давай я на обратном пути заеду, сказал я. Возьму машину в аренду, поеду через Херфорд. «Не имеет смысла. Я тут последний день. Нашла работу в книжном магазине, по крайней мере, возле дома, и почти по специальности. Я изучала издательское дело», — усмехнулась она. «Пока, как видишь, не пригодилась. Но это не важно. Важно, что заезжать на заправку не нужно. Ты лучше просто позвони, когда время будет, если захочешь, конечно». Написала на пивной картонке номер телефона, под ним огромными буквами «Хайди». иди, сказал я вслух. «Прекрасное имя. Очень тебе подходит». «Да?» — недоверчиво переспросила Рыжий. «Ну, может быть. Не знаю. Я об этом никогда не думала. Имя — это просто имя, условность».